Глава 2. И записок Андрея Новикова. Ретроспективы. А Вальсфельд продолжал рассказывать. Привычная жизнь в городе мгновенно перестала существовать. Случилось нечто худшее, чем даже ташкентское землетрясение. Там хоть сохранилась управляемость, базовая инфраструктура и связь со страной, здесь же... Буквально мгновенно несколько хронопластов, как при тектоническом сдвиге, наехали друг на друга, и в городе перемешались годы, десятилетия, люди и архитектура. Если в отдельных изолятах стабильность вроде бы сохранилась, то буквально через квартал-другой можно было вдруг оказаться в пределах довоенного города, как его помнил Вайсфельд, причем с теми самыми прежними жителями. И можно представить, что началось, когда в первые часы катаклизма современные горожане, бывшие кто на работе, кто просто на других улицах, в кино и магазинах, кинулись по домам и обнаружили, что с виду почти те же самые строения населены совсем другими людьми, тоже ничего не понимающими, но на порогах своих квартир стоящими насмерть. Многие, построенные в период массовой застройки кварталы, пяти-девятиэтажек просто исчезли вместе со всеми, кто в них на тот момент находился. И тут же, буквально за углом, не менее новые корпуса возвышались, как ни в чём не бывало. Стоявшие на центральной площади в сотни метров от музея громадные здания Дома Советов, выстроенная в начале 60-х и вместившая в себя практически все краевые городские власти, растворилась бесследно. На его месте раскинулась необъятное, покрытое выходами дикого камня и порушуя бурьяном площадь с остатками разрушенной в 30-е годы церкви. То есть здесь оказался локальный участок примерно 55-57 -го годов, потому что позже уже начали рыть котлован под фундамент Желтого дома, как его сразу окрестили за цвет стен, сложенных из местного песчаника, по иной причине тоже. Доходили слухи, что дальше к окраинам можно провалиться в дереволюционность. и чуть ли не во времена Дикого поля. Половцы, не половцы, но мародеры весьма неприглядного вида по улицам уже бродят в одиночку и толпами. Милиция исчезла с улиц в первый же день, потому что руководить ей оказалось некому, а те сотрудники, что не исчезли и не разбежались, по большей части закрепились в уцелевших помещениях служб, ожидая дальнейшего развития событий и распоряжений, если таковые откуда-нибудь вдруг последуют. Многие горожане, имевшие родственников в окрестных селах, устремились туда, на всех видах еще действующего городского транспорта, собственных, захваченных сбоем чужих машинах, а также пешком. Хуже всего было то, что деформации пространственно-временного континуума продолжались периодически и бессистемно, от чего приспособиться к ним было совершенно невозможно. Так, к примеру, посланные с биноклями на крышу наблюдатели сообщали, что несколько раз то появлялись в положенном месте и в совершенно исправном виде вокзал, и пути Туапсинской железной дороги, разрушенной во время гражданской войны, да так с тех пор и не восстановленной, то снова исчезали. Один раз, якобы по ней, удаляясь от города, прошел пассажирский поезд из десятка зеленых и синих вагонов. В дореволюционное время в России вагоны первого класса типа СВ окрашивались в жёлтый цвет. Второго – мягкие купейные в синий, третьего – плацкартные в зелёный. Точно так же, словно миражи в пустыне, в разных точках города обозначились купола и колокольни давно взорванных церквей. Но выяснить, действительно ли храмы возродились по-настоящему, или это только обман зрения – Возможности пока не было. Вайсфельд не рисковал посылать своих ребят в дальнюю, явно рискованную разведку. Они и свою-то территорию обороняли с большим трудом. На второй и третий день катаклизма предпринимались неизвестными людьми явно целенаправленные и скоординированные попытки взять здание штурмом. Но неожиданно мощное огневое противодействие их образунило. Больше мародеры не возвращались. Но гарнизон не терял бдительность, в чем Андрей убедился на собственном опыте. Герману Артуровичу и большинству его сотрудников больше повезло. Во-первых, когда исчезло здание Дома Советов, а заодно и находившееся поблизости общежития педагогического института, тоже послевоенной постройки, музей был санитарный день. Посетителей не пускали, а персонал весь был на работе. Шук, разумеется, имел место но общей панике удалось избежать. Само же полуторастолетнее здание, в целом, как я правильно сообразил, трехэтажное, но сзади имевшие еще три дополнительных цокольных этажа, выстроенные разомкнутым с восточной стороны квадратом, вполне годилось в качестве крепости. Занимавшая целый квартал с двухметровыми стенами, забранными прочными решетками окна, подвалами и несколько ярусов строилась, как торговые ряды богатым местным купечеством по образцу гума, но чуть поскромнее, внутренним двором, трехметровой тоже каменной оградой и весьма солидными воротами, танк проломит, конечно, а с налету не возьмешь». Здесь в сравнительной безопасности можно разобраться в происходящем и пересидеть в смутное время. Гарнизон составили около полусотни научных сотрудников, смотрителей, шоферов, слесарей, электриков и плотников. Да еще было несколько студентов исторического факультета, помогавших монтировать очередную выставку. Они же первые выбрались на разведку, покрутились по центру, привели с собой еще человек 20 друзей и подруг, кого встретили поблизости. Оружие для самообороны в фондах музея было сколько угодно, а вот насчет патронов плохо. Точнее, почти никак. И тут молодежь нашла выход. По ту сторону весьма опустевшей площади располагались корпуса военного училища. Ребята сбегали, разыскали приятелей курсантов, и те, пользуясь общим разбродом и беспорядком, нагрузили полный кузов бортового оазика ящиками с патронами. Да сами привезли. Самых нужных линейных образца восьмого года. Заодно договорились об огневой поддержке, если потребуется, И вообще о дружбе и взаимопомощи. Училище представляло собой столь же старинные и прочные, как и музей, коре корпусов. Более чем по сотни метров длиной каждый, с многочисленными подсобными и складскими строениями внутри. Собственным стадионом, каштановым парком с эстрадой и танцплощадкой, куда так любили ходить студентки в поисках женихов. И все почти без исключения находили. Там тысячи полторы курсантов, солдат и офицеров. Если катаклизм больше наш район не затронет, с их помощью надеемся выжить. Это директор объяснял мне. Когда мы уже поднялись на третий этаж, и через полукруглые от пола до потолка окно в за зоологическом зале, я сам увидел и площадь, и мрачные стены училища, похожие на трубецкой бастион Петропавловки, и пугающую в свете всего услышанного панораму центра города зияющими прогалинами на месте бывших новостроек. он видите там слева, по улице Держинского?» — указал Вайсфельд. Было управление внутренних дел. Я увидел ничего особенного не представляющий в архитектурном смысле двухэтажный дом в окружении небольших старинных особнячков. Позади него густой не то парк, не то роща. Его сорок лет достраивали и перестраивали. Там в итоге целый Пентагон получился с семиэтажной башней в центре. А сейчас снова гостиница Пахалова В 1888 года в виде. И где теперь милиционеры, уголовные дела, оружейные склады и все прочее? Без особых эмоций, почти академическим тоном спросил директор. А вы говорите властные структуры. Так значит, предполагаете, что вас накрыло каким примерно годом? Частично от 30 до 40 частично послевоенные до 57 -го. А если железная дорога не мираж, так это уже между 910 и 17 -м. Я же здесь всю жизнь прожил. После двадцатого года все помню. Каждый дом, каждый проходной двор по фамилиям и в лицо всех тогдашних известных людей. Одно время каждую машину по номеру и водителя по имени знал. Музеем 30 лет заведую. В оккупации тоже был. «Кстати», – вдруг озарил его, – «почему оккупация пропущена?» «Если б еще немцев сюда, да потом бои за освобождение, это ж вообще представить невозможно, во что город превратится!» «Значит, в расчеты не входят?» — мудро заметил я. «В чьи расчеты? О чем вы?» «Знал бы, сказал непременно. Вообще, на вашем месте я бы сразу в училище перебазировался». Там все же крепкие ребята с оружием, и казармы, и пищеблока техника. Наверняка электрогенераторы свои есть, склады НС месяца на три, медчасть, госпиталь. Натуральный феодальный замок со всеми его функциями, если до того дойдет. А сам подумал, вот тебе, пожалуйста, это провинциальный музей и военное училище, прямой аналог Волгалы нашего форта. Островок стабильности и выживания в рушащемся мире. А надолго ли? Нет, что вы! Как же я могу все бросить? Тут же такие, такие исторические ценности. А архивы? У нас даже подлинные автографы Пушкина, Лермонтова, Адаевского, Толстого есть. Они же все здесь бывали. Вы видите? Светлана Петровна, женщина, автоматом научилась пользоваться и никуда отсюда не уйдет, хотя ее дома тоже, кажется, больше нет. Хорошо, хоть она не замужняя, а другие. Она вон там, на северо-западе жила. герман Артурович подвел меня к противоположному окну. Как я и догадывался, здание стояло на крутом обрыве, под которым на сотни метров ниже простиралась громадная ложбина, сплошь покрытые лесом. Лишь в центре посверкивало пятно большого пруда или маленького озера. А дальше к горизонту лес вновь поднимался по склонам неизвестно куда и на сколько десятков или сотен километров. «Сибирь здесь, что ли?» – подумал я. «Так нет, поля и каштаны по улицам растут». Никак не получалось определить, где все-таки нахожусь. Ни один известный мне город, под имеющийся картинку, не подходил по тем или иным параметрам. Постой, постой. Пушкин, Лермонтов, Адаевский. Кисловодск, Пятигорск? Нет. Орджоникидзе, бывший Владикавказ? Там горы. Краснодар? На равнине. Вон там, за кромкой леса, был целый большой район, построенный не так давно. И создавалась панорама чуть ли не Манхэттена, а сейчас ничего. И что прикажете думать?» Директор махнул рукой. «Я, конечно, готов был сочувствовать всем. Однако опять окружающее, только картинка, сюжет, морок. Единственная правильная позиция – вести себя спокойно и собирать информацию». А если вдруг окажется, что застрял я здесь напрочь, нельзя исключать. Тогда и начнем рефлексировать по полной программе. С первой минуты хочу вас спросить, уважаемый Герман Артурович. Я не дурак, поверьте, и в делах определенного сорта понимаю, каким образом вы в вашем заштатном заведении сумели накопить такое количество боевого оружия в рабочем состоянии? Что я не видел, как поганенький именной наган местного героя революционных битв Перед тем, как поместить в витрину, сверлили с нечеловеческой яростью И по патроннику, и даже по камерам барабана А у вас и МП, и Максимы, и прочих винтарей немерены Если вам патроны восьмого года машинами завозят Я советскую власть изнутри знаю Срода бы она такого не допустила Вайсфельд снова рассмеялся тем же дробным смехом, но теперь он звучал торжествующе. Знаете, да не совсем. Или московскую, знаете, а местную плохо. Первые секретари крайкома и о царя и бога на земле. Если себя правильно поставили, а наши умели, ох умели. Да что говорить, если с самого сорок четвертого года Один как Сталину в доверие втерся Так до безвременной кончины 80 лет серым кардиналом политбюро пребывал Второй едва-едва генсеком не стал Болезнь аорты подкосила А третий стал Где еще такое видано? Уголочек страны самый захолустный А кузница кадров почище Днепропетровска. Теперь, наконец, я понял, где оказался. Интересный поворотик сюжета я вам замечу, но виду не подал по тому же принципу. Ловушка? Я в тебя не верю. А вот эта наша коллекция оружия составилась из оружейного музея знаменитого Самурского полка – Который, уходя на Кавказский фронт в 1914 году, сдал ее на хранение нам до поры. А пора и не пришла, знаете почему. В гражданскую кое-что подкопили. И после. Тогда с этим проще было. Вы не поверите. Немцы в город пришли на полгода всего, правда. Тогда наших нижних подвалов не добрались, и никто не предал. Правда, и комендант комендантом случайно оказался интеллигентнейший человек из казировских еще офицеров. Открытые фонды и то грабить своим не позволил. Так все и сохранилось. Когда немцы бежали по улицам, столько всего валялось, что тогдашние сотрудники весьма коллекцию пополнили. А после войны сначала дела никому до наших фондов не было, а потом я, когда директором стал, вместе с тогдашним начальником управления культуры, он понимающий мужик был, боевой кавалерист-даватовец. Нашел возможность в приватной обстановки с первым по душам поговорить. Даватор Лев Михайлович генерал-майор, командир 2-го гвардейского кавалерийского корпуса в 1941 году, прославившегося рейдами в тыл врага в первые месяцы войны, герой Советского Союза посмертно. Так и так, мол, владеемый одной из ценнейших в Союзе коллекций старого оружия, холодного и прочего, на мировом рынке раритетов миллионы и миллионы долларов стоило бы. Особенно в комплекте. А если ваши милиционеры ее попилить потребуют, сразу в цену металлолома обратиться. Он в подпитии был, велел все ему показать. Посмотрел, подумал, одну кубачинскую шашку себе на память взял и выдал мне охранную грамоту окончательно. Для всех преемников и на все времена. Вот поэтому нам сейчас есть чем обороняться. Кубачинская шашка. Изготовленная в ауле Кубачи, Дагестан, славящимся особым качеством и художественной отделкой холодного оружия. И с продовольствием у нас более-менее неплохо. Тут вот прямо за углом большой гастроном. «Тоже, по счастью, в старом доме расположенный. Ребята под шумок сходили, притащили и подсобок всякого дефицита. Мясная тушенка, колбасы, сыр, макароны, мука, соль, сахар, разумеется. Недели на две хватит, наверное. А потом...» Вайсфельд пожал плечами. «Что потом?» «Образуется как-нибудь. Или совсем в тарт-драры покатится. Откуда я знаю...» «Где-то что-то сдвинется в очередной раз, и уже мы исчезнем, а тут заплещется Сарматское море». Я поинтересовался, есть ли в гарнизоне отставные офицеры или просто люди с боевым опытом. Оказалось, что в армии служили многие, но больше рядовыми и сержантами. Был отставной подполковник, как раз главный хранитель оружейной коллекции, Да ушёл два года назад на покой по полной дряхлости. Потому и с Максимом, и с другими сложными системами разобраться некому. «А что, возьмёте меня, вы инспецы?» «Так я с самого начала имел это в виду! Приступайте!» Я попросил построить всех способных и готовых носить оружие. Таковых набралось 28 человек в возрасте от 20 до 50. Из них три женщины, известная Светлана Петровна и две студентки, разрядницы по стрельбе. И сто с 12 МЦ, разумеется. Но трехлинейные карабины держали вполне уверенно. Войско, конечно, так себе. Даже афганцев среди них ни одного не оказалось. Но где другое взять? Держатся люди все-таки уверенно и смотрят бодро. Огневая мощь состояла из тех же Мосинок разных модификаций. Четырех винчестеров, выпускавшихся в Первую мировую в САСШ по русскому заказу и под патрон. ППШ и ППС, двух МП и ручника ДП-27. В общем, неплохо. Только для немецких автоматов было всего 5 магазинов и патроны, сами понимаете, тех еще лет выпуска. То ли выстрелят, то ли нет. Для наших пистолетов-пулеметов в училище удалось раздобыть лишь 10 патронных пачек, 160 штук. Так что лучше автоматчиков держать в резерве на случай решающего ближнего боя. Я спросил у Светланы. Испытывала ли свой машин-пистоль в деле? И вообще, как он к ней попал и почему? Интересуюсь этим делом, хоть и филолог. Артём Захарович, это тот самый подполковник-оружейник, мне всё показывал, разборки-сборки учил. Говорил, что не дай бог, конечно, если опять придётся, то каждый нормальный человек должен владеть оружием как ложкой. Умный человек. Ну вот, когда всё началось, я первым делом склад спустилась и шмайсер себе взяла. Какой же это шмайсер? Неужели ваш знаток так говорил? Нет, МП-38, Эрма, конечно. Но он сказал, что на фронте все так говорили, для простоты. Пусть так, а стреляли или нет? Одна короткая очередь поверх голов. Значит, не сгнили еще патроны. На сове сделали. Ладно, будем делом заниматься. С помощью двух парней, бывших пулеметчиков, Максим вытащили из подвалов. Я, вспоминая крымские дела, перебрал действительно находящийся в почти идеальном состоянии и тщательно смазанный механизм. Убедился, что все работает как надо. Залили воду в кожух, набили три брезентовые ленты, на что ушло как раз два цинка. Затащили четырехпудовый пулемет на крышу. Спасибо неизвестному архитектору этого здания, придумавшему устроить над главным входом это и декоративное излишество в виде троцепиевидного каменного фронтона почти двухметровой высоты с барельефами и круглым отверстием посередине. Возможно, здесь когда-то помещались часы, но сейчас оно идеально подошло в качестве амбразура. Отсюда, как на ладони, видна была площадь, ограды и корпуса училища по ту сторону, еще несколько внушительных старинных зданий в отдалении. Позиция изумительная. Центр города просматривается на полную дальность прицельного выстрела. Правда, в кого и зачем стрелять пока непонятно, но интуиция подсказывала, что наверняка придется. Иначе что я вообще тут делаю? Со старым музейщиком познакомиться забежал и осмотреть вочину последнего генсека очень сомнительно. Повьевшись в натуру привычки немедленно брать ситуацию под контроль, я решил, пока все тихо, сходить в училище, познакомиться с кем-то повыше рангом, чем простые курсанты. Взял в сопровождение студента-историка Стаса, как раз и организовавшего негоцию с доставкой патронов, повесил на плечо одолженную у Светланы МП больше для солидности, а там кто его знает, и отправился. Стас, немедленно вообразивший себя как бы адъютантом нового командира, человека, куда более подходящего к этой роли, чем старик-директор, да еще и самой Москвы, старался тоже выглядеть серьезным и бывалым. Нормально. Перейдя на четвертый курс, мы себя тоже ощущали весьма крутыми парнями пожалуй, самыми, потому что пятикурсникам нужно уже думать о госэкзаменах, дипломах, распределении, аспирантуре и прочих скучных вещах. А четвертый – это авторитет, сила и независимость. Карабин он повесил на плечо небрежно стволом вниз, вроде как признак особой лихости. Одолжившись сигаретой, Курил неторопливо, держа ее большим указательным пальцами левой руки. И одновременно излагал собственную версию происходящего, постоянно ссылаясь на фантастические романы и рассказы, по преимуществу западные, касавшиеся той же тематики. Многих названий книг и фамилий авторов я даже не слышал, хотя в свое время тоже был не чужд. За рубежом читал все больше испаные и англоязычные газеты, справочники и тому подобное. На билетристику времени не хватало. А в Союзе две-три новые книжки купишь в лаке «Дом жура», «Дом журналистов». Если повезет, и все на этом. Ты что, по-английски свободно читаешь? Читаю немного. Только зачем? Сейчас на лотках этого добра столько, Если б деньги да время, отец мой никак успокоиться не может. Митингует, как на съезде депутатов. Я, говорит, свою библиотечку НФ в тысячу книжек 25 лет собирал. Сколько переплачивал, сколько перед завмагами да продавцами унижался. А кому это теперь нужно? За неделю можно столько же купить, чего хочешь. А интерес пропал. И азарт. «Это точно». Сам я был таким же точно охотником-собирателем, только в своем мире до книжного изобилия не дожил. Правда, успел увидеть лотки и витрины декабрьским вечером девяносто первого, а в других мирах у меня появились совсем другие заботы. А отец твои родители где сейчас, не знаешь? Они, слава богу, в Пятигорске. Хотя, может, сейчас и там такой же. Парень махнул рукой и переключился на тему последствий катаклизма, исходя из посылки, что все рано или поздно образуется. А вот какая жизнь начнется после, это его занимало гораздо больше текущих событий. Возраст, что тут скажешь. Слева от парадного входа, в данный момент наглухо закрытого, Новиков увидел чугунную доску. Высшее командное училище войск связи имени маршала войск связи Пересыпкина. Помню я этого маршала по его надгробному памятнику на Новодевичьем кладбище. Там он возвышается над косо срезанным гранитным постаментом в мундире со всеми тщательно выточенными орденами и медалями, прижимая к уху телефонную трубку, витой мраморный провод, от которой уходит куда-то вниз. Очевидно, в царство Аида. Или туда, где сейчас обретается тот, кто вручил ему самые большие звезды в 39 лет? Приказы, что ли, продолжает выслушивать? Или обстановку докладывает? Сюрреализм, честно сказать. За ворота училища нас пропустили свободно. И рассыльное от КПП повел к дежурному офицеру. Службу и уставной порядок, как я заметил, тут продолжали поддерживать, невзирая на обстоятельства. Учебные занятия, может быть, и не проводились, но праздно шатающихся по территории курсантов не попадалось. Все были заняты каким-то делом, значит, отцы командира на высоте. Дежурный майор явно принадлежал к преподавательскому составу, что нетрудно было определить по культуре речи и радушию, с которым он принял гостей. После взаимных представлений естественным образом немедленно перешли к обсуждению ситуации. Опять-таки, чем хорош русский человек? Удивительно легко и быстро адаптируется к любому изменению обстановки. Касается ли это смены государственного строя, татар-монгольского нашествия, начала очередной мировой войны или всемирного оледенения? Ну что ж, случилось так случилось, будем выкручиваться. Особенно, если в данный конкретный момент все не так уж плохо. Сапоги целые, смена белья, запасные партянки имеются, с харчами пока ничего и бомбы над окнами не рвутся. Начнут рваться, а копчик вырым или в свежей воронке укроемся. Само собой, по случаю встречи и знакомства майор позвонил в санчастье. И почти мгновенно появился старший лейтенант медслужбы с пузырьком спирта и коробкой крупных, как орех, универсальных поливитаминов зеленого цвета. Закуска приличная и общему укреплению организма способствует. «А ты, студент, будешь?» – спросил Старлей, задержав пузырек над краем стакана. «Как мне показалось, неявной надеждой». «Нет, спасибо», – поморщился Стас. Какой же ты на нахрен студент? А вы ж там мыть ботаники и филологи. Это медики с первого курса потребляют все, что горит и булькает. Ну, сидит так. Выпили неразведенного, поговорили, как интеллигентные люди. Майор сообщил, что последние двое суток курсантские патрули, каждой численностью в отделении при оружии и под командой офицеров не ниже капитана, Постоянно выходит в город для изучения динамики текущей обстановки. «Динамика хреновая», – вставил медик, который, как и положено, невзирая на невысокий чин, на равных общался со всеми, кроме, может, начальника училища, и знал о многом даже больше особиста. Через полосицы продолжает нарастать. Каждые полкилометра – другая эпоха. Уже и с царскими городовыми встречаться приходилось – И какие-то нагайцы на верблюдах возле вокзала меновую торговлю баранины и соленой рыбы открыли. Вид, как во времена Пугачева. По-русски почти не говорят, но весьма интересуются одеждой, обувью, столярными изделиями и водкой. Причем, что особенно смешно, нынешнее население куда-то попряталось, а те, что из прошлого, наоборот, веселятся и тащат, что под руку попадется. Исторический опыт плюс навыки. Доктор сплюнул в открытую форточку и предложил повторить. «Хоть какие-то соображения о происходящем у вас имеются?» – осторожно спросил я. «Никаких!» – отрезал майор. «Нет и быть не может по определению!» Остарлей добавил. Идеальным объяснением было бы предположить, что над городом рассеяли гигантское облако аэрозольного ЛСД. И мы все пребываем сейчас в наркотическом кайфе и изменённом сознании. Что-то похожее Яу-Лэм читал. Но и это не сходится. Вы связисты высшего класса, как я понимаю. Неужели вообще ничего в эфире не ловите? «У вас же всеволновые антенны должны быть, радиолокаторы, приемники, длинно-средние и коротковолновые. Ничего?» «Абсолютно. Глухой фон по всем диапазонам. На экранах локаторов снег. Проводная связь тоже отсутствует, даже в черте города». «Тогда почему электричество есть?» – задал я вопрос который занимал меня с того момента, как увидел горящие плафоны в подвале музея. «Вы проницательный человек!» – уже слегка нетрезвым голосом ответил майор. «Электричество действительно поступает бесперебойно, и это удивляет. Или настораживает. Или наоборот одобряет!» – возразил медик. до грэй 40 километров, до свистухинской ГЭС столько же, но в противоположную сторону. Итог поступает. Значит, там все в порядке? Лыбы уцелели, под станции Может, следует направить разведку строго вдоль проводов? Мысль, согласился майор, доложу по команде. Тут я заметил, что студент Стас делает какие-то знаки. Встал якобы налить себе воды из крана, попутно протянул парню катастрофически пустеющую пачку сигарет. «Что такое?» «Пойдемте, разговор есть», – прошептал Стас. «Есть, значит, есть». «Ребята», – сказал я офицерам, – «нам пора». «Спасибо за угощение. Я, собственно, для чего пришел?» «Связи, понятное дело, нет. Эфирный». «Но нитку полевого телефона к нам в музей кинуть можно?» «На случай чего?» «У вас, надеюсь, сия архаика сохранилась?» есть как не быть закивал майор старое но верное оружие запросто протянем сейчас и распоряжусь две нитки два аппарата хватит вполне и еще пистолетик не подкиете по дружбе стечкин желательно а этого мало спросил майор поднимая со стола мп хорошая штука хороший да патронов нет А длинный винтарь, согласитесь, не совсем то в наших обстоятельствах. Лицо майора выразило сомнение, причем достаточно слабое, исходя из смысла просьбы. Недельку бы назад зашел в дежурку незнакомый мужик и попросил того же самого. «Парни, да если даже все восстановится, кто с вас за пистолет спросит?» На фоне всего прочего. Я указал на площадь, где, по словам Вайсвельда, Недавно стояло правительственное здание. И все ваше ГУВД неизвестно куда делось. Я помню, когда в армии служил, у нас инженер полка майор хотьмович машину ломов списать ухитрился. По гораздо менее сложному поводу. И то верно. Майор повозился в сейфе, достал связку ключей. Пошли в оружейку. В одном из железных шкафов в фанерных ящиках стояло несколько десятков приятно отливающих синевой массивных пистолетов. Ниже на полках пластмассовые кобуры-приклады, в самом низу пустые магазины и коробки с патронами. «Выбирайте!» «А чего здесь выбирать?» Я взял первый попавшийся, покрутил в руках, передернул затвор. «Все нормально!» «Так же и с кобурой!» Расовал по карманам четыре обойма и пять или шесть пачек патронов. «А мне можно?» – умоляющим шепотом спросил Стас, жадно наблюдавший за процессом. «Да хрен с ним, бери!» – махнул рукой майор. «Кто его знает? Может, завтра ты меня выручишь?» Студент тут же экипировался и патронов нагреб куда больше. Тоже понятно, сам такой был. Распрощались с офицерами самым теплым образом – Пригласили тоже захаживать в гости. Майор отнюдь не был трепачом, и следом за нами четверо курсантов тут же протянули провода, за неимением столбов цепляя их на ветки деревьев по периметру площади. Аппараты, похоже, были еще американские, лентлизовские, судя по футлярам из плотной коричневой кожи. Отечественные телефоны, как помнится, всегда выпускались в простых деревянных коробках. На полпути до музея мы со стасом присели на удобно плоский валун ракушечника. Было не жарко, небо подернули тонкие белесые облака, однако ветерок с юго-востока тянул теплый. Нормальный для юга октябрьский денек. Парень автоматически поглаживал кобуру доставшегося ему пистолета. Ясно было, что при любом развитии событий он его никому не отдаст. Так что ты мне хотел сказать? Давай». «Вы, Андрей Дмитриевич, разведчик? Из Москвы или откуда?» «С чего вдруг взял? Я, на в по серьезе попал к вам совершенно случайно, в рамках текущего процесса. А что, иное впечатление складывается?» «Безусловно, складывается. Я что, книжек не читал?» «И Леон или Каре, и Алистера Маклина?» «Внезапно парень задумался». А с другой стороны, будь вы разведчиком, вы бы себя иначе вели. Не подставлялись бы так открыто. Понимаю, способы маскировки бывают разными, но ваши. Перед нашей непрофессиональной командой они совершенно излишни. Слушай, Стас, что ты не дурак, я сразу догадался. И отец у тебя хорошие книжки собирает, и ты истории а не бухгалтерскому учету обучаешься. «Теперь давай откровенно и нараспашку. Что знаешь и что от меня хочешь?» «Скажите, а когда вы к нам попали, вас ничего не удивило?» «Я задумался. Удивило, конечно, многое, но кое-какие моменты следует сразу отсечь. Другие тоже интересные, но к вопросу студента отношения не имеют. Например, оказался я здесь поздним утром, если не ошибаюсь, а сейчас солнце и заполдень не перевалило» хотя по внутреннему ощущению и по общему раскладу прошло никак не меньше 10-12 часов. Будем считать, что это из другой оперы. о чем Стас мог всерьез спросить? Интересно, умеешь вопросы ставить. Далеко пойдешь. Ну а я попаду или нет? Для чего ваш директор в третьем ярусе подвала свой кабинет устроил, когда наверху не в пример комфортнее? Сокровище своей сторожит? Или на самом деле штурмой с применением артиллерии боится? Так зачем и кто его будет штурмовать? Может, есть повод? Может, у вас тут бриллианты ведрами хранятся? Студент не стал больше просить заграничные сигареты. Вытащил из нагрудного кармана мятую пачку астры. Вы там в Москве, может, не знаете, а у нас здесь с Куревым совсем плохо. По студенческому билету в спецмагазине пять пачек в месяц продают. По госцене. А на базаре та же прима или кубинский горлодер без фильтра. В дейстера. Хотите? Ну дай. Молодость вспомню. Сделали по три затяжки. Молча. Стас явно годился на роль надежного помощника. Умный, соображающий, когда сказать, когда воздержаться. «Вы правильно угадали, Андрей Дмитриевич. Сидит директор, как Гитлер в своем бункере. А почему? Думаете, за фонды опасается? Нет. У него там штука одна спрятана. И сдаются мне со всем творящимся как-то связано. Он человек очень непростой. Вы книжку про Рейбе и его голема читали? Так знаете, очень похоже». Фильм смотрел когда-то, по книжке снятый, «Пекарь императора» назывался. Кстати, точно подметил, ваш босс на того ребят чем-то смахивает, хотя и немец. Считаешь, он в своих подвалах черной магией занимается и всю эту заварушку со временем сам учинил? Есть такая мысль. Только вряд ли черная магия. Здесь с техникой связаны. Я почти уверен, что в коморке за последним нижним залом не просто резервный дизель-генератор стоит. Там похитрее что-то. Ты сам видел? Или говорил кто? Стас замялся. Ну, понятно, студенты народ любопытный. А тут старинные подвалы, лабиринты, оружие и все такое. Куда до них Пандория и жене синей бороды? Чего? Гвоздем замок ковырял? «Да нет! Зачем? Случайно получилось!» «Солидная, я вам скажу, аппаратура! Много чего наворочено! Жаль, я не физик!» «Надо бы взглянуть!» Без излишней ажиотации сказал я. «Сводишь! А теперь так! Колодки от пистолетов и лишние патроны спрячем здесь. Потом заберешь. Пушки под ремень. По паре обоим в карманы и пока хватит. Незачем внимание привлекать чем ушли, с тем и пришли. Я автомат Светлане верну, и вроде снова безоружный. Уловил ход мысли? Вполне. Глаза у парня загорелись. Мало ему всего уже случившегося, на но новые приключения потянуло. Момент подобраться к интересующему объекту представился ближе к вечеру, который все-таки начал опускаться на город. На окраинах изредка постреливали и И из гладкоствольного, и из нарезного. Где-то что-то горело, но не сильно. Может, дача. Мы со Стасом спустились к гнезду или логову Вайсфельда. Под предлогом посмотреть, какой еще из пулеметов можно привести в рабочее состояние. По слухам, мол, из военных кругов, в окрестностях появились конные группы вооруженных людей. И выглядят они совершенно как бойцы отрядов «Шкуро» оперировавшего здесь в восемнадцатом году и двадцатом. м Неплохо бы усилить фланговые обороны. Один Максим хорошо, а три лучше. Некромко позвякивая металлом, мы заканчивали сборку. Исправный пулемет в любом случае пригодится. А Герман Артурович со Светланой беседовали в выгородке о чем-то своем, шурша бумагами. МП при этом архивистка держала под рукой. «Интересно». Вроде бы я вошел в полное доверие, и автомат она мне передавала, а сейчас, будто невзначай, ствол повернут в нашу сторону. Магией места, может быть? Кто бы тут ни находился, вблизи от заветной комнаты, должен быть под контролем. Карабин студенту с собой деликатно взять не разрешили, постоянные сотрудники. Дескать, оставьте его здесь, чего за перила прикладом цепляться. Еще выстрелит невзначай. Пулеметы здесь, а патроны-то наверху, то есть непредвиденные случайности исключены. А что другого оружия у нас нет, как будто само собой подразумевается. Невоенные люди, даже весьма хитрые и предусмотрительные, вообще чрезмерно склонны полагаться на опасные железки, попавшие им в руки. Мол, если у меня автомат, я царь и бог в зоне действительного огня. На самом же деле все не совсем так, а часто совсем не так. Я поставил на место крышку ствольной коробки. Подвигал тело пулемет в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Ходит нормально, нигде не заедает. Всё, Герман Артурович, можно пользоваться. Больше ничего из вашего арсенала в строй внести не могу. Или запчастей не хватает, или калибры не те. Я бы, конечно, и пушечку с удовольствием наверх поднял. Так ваши предшественники в свое время боезапасом не заботились. Хоть один зарядный ящик шапнули. И пусть и Саул Шкуро подходит. Спасибо, Андрей Дмитриевич. Забирайте пулемет и несите наверх. А мы со Светланой еще немного поработаем. Восхищаюсь. «Что значит ученые? За бортом черт знает, что творится, а вы работаете!» «Неужто над древними рукописями? А что у вас там со стеночкой? Не поделитесь информацией?» «Может, машина времени?» Бросил я неожиданно, вставая, упер кулаки в бока, глядя на Вайсфельда открытым и слегка даже наивным взглядом. «Покажите! Я никому больше не скажу, честное слово!» светланов скинула автомат поразительно ловко вздернула затвор левой рукой и нажала спуск в тишине подвала звонко лязгнула хлопнул капсуль и ничего больше второй раз повторить попытку ей не пришлось реакция и силы сорокалетней женщины и спортивного мужика с боевой подготовкой несопоставимы. садитесь и вы тоже герман артурович фокус рискованный согласен Но оружие, которым решил пользоваться, нужно знать во всех деталях. Этот автомат стреляет с открытого затвора, следовательно, при закрытом в патронике пусто. И если верхний патрон в магазине порчен без пороха, как в нашем случае, то выйдет ровно то, что вышло. На всякий случай второй я тоже обезвредил. Избавил вас, Светлана, от греха на душе. Уж больно вы нервные. Но зачем же сразу и так? Женщина махнула рукой и отвернулась. Я протянул протянула МПС Тасу. бы их готовность, А мы, может, поговорим без нервов?» «Предложил директору. Я вам ничего плохого делать не собираюсь. И если есть еще пистолет или наган в ящике стола, хвататься за него не советую. Живой я вам очень могу пригодиться. А вред? Какой с меня может быть вред на фоне всего окружающего?» «Это ваших рук дело, не так ли?» Вайсфельд сохранял самообладание с большим трудом. Хотя казалось, к чему эмоции в такие годы? Китайцы называют 80 возрастом начинающейся мудрости. «Откуда вы знаете?» «Да ничего я не знаю. Исключительно полет фантазии, как у Шерлока Холмса и Паттера Брауна. Посмотрел, подумал, поставил Я с подобными штуками уже сталкивался. Сам можно сказать, джеклондовский странник по звездам. Ну, ведите в закрома. Я пообещал. Здесь никому ничего не скажу. Хорошо. Мальчик пусть останется здесь. И Светлана. Пойдемте. Вайсфельд шел удивительно твердым шагом. Не испугался и не поразил его перемежающаяся хромота на нервной почве со стариками бывает у двери запертый на массивные позапрошлого века внутренний замок обернулся вас за этим прислали это ваша вещь повторяю я не понимаю о чем вы говорите меня никто не присылал я понятия не имею в чем здесь дело я только спросил что у вас там за дверью Директор пожал плечами с таким видом, будто ему все наконец-то надоело. И готов он отказаться от должности, передав свои функции тому, кто поумнее и помоложе. Однако такие старички могут быть опасны. Вдруг у него на полочке за дверью все-таки лежит пистолет или баллончик с газом. Но нет, никаких резких движений Вайсфельд не совершал. Распахнул дверь, сделал полшага в бок, и указал на занимающее полкомнаты устройство. «Прошу, смотрите и изучайте, забирайте, если имеете санкцию. Мне это совсем не нужно!» Половину довольно большой комнаты занимало нечто вроде длинноволновой корабельной радиостанции, которую я видел на музейном ледоколе «Ермак» в Ленинградском порту. Гетинаксовые платы толщиной в хорошую доску, стеклянные радиолампы величиной в пол-литровую бутылку и больше, триоды и пентоды в алюминиевых футлярах, путаница без всякой видимой системы спрятанных конденсаторов и сопротивлений, реостаты, унформеры, естественно. В школьные годы я еще успел застать именно этот уровень радиотехники. На стенах распределительные щиты, коммутационные шкафы, амперметры, и вольтметры. Что-то там гудело, мерцало и моментально вспыхивало. Наверное, искры разрядов между сетками ламп. Ничего общего на вид это устройство с машиной СПВ Левашова не имело, но, кажется, исполняло похожую функцию. И что это за чудо? Помесь радиолокационной станции наведения с колхозной сноповязалкой? Вам не приходило в голову пригласить для консультации ребят с той стороны площади? Или вы сами вполне справляетесь? Ильфы с Петровым цитировать не надо. второе это Давайте я лучше расскажу, как все было. И потом подумаем. Эту комнату мы обнаружили лет 15 назад. Тогда нам выделили деньги на капитальный ремонт и реконструкцию здания. Очень долго в левом крыле размещалась городская библиотека, а потом ей выстроили собственное помещение, а это передали нам. Ну, естественно, потребовалась перепланировка и все такое. В ходе работ под штукатуркой обнаружилась заколоченная дверь. За ней вот это комнаты и оборудование. Суть по количеству пыли и другим признакам, оно побывало здесь не один десяток лет Разумеется, я тут же вообразил, что это действительно нечто вроде старинной радиостанции Может быть перед войной или уже в войну здесь устроили секретный узел связи Или НКВД вел прослушивание телефонных и радиопереговоров Ну и в этом роде Не зря же тогда существовало устойчивое мнение, что органы знают все. По телефону люди боялись говорить. Радиолюбители пеленговали после первого же выхода в эфир. Этот пост тем же целям мог служить. А потом у них что-то произошло. Когда в город немцы входили, такая паника и бардак были, что взорвать не успели. Или не захотели. Предвидея будущего возвращения, заперли дверь и штукатуркой наскоро заляпали. А с войны никто из тех, кто был в курсе, не вернулся. Очень вероятно, могло и иначе случиться. Еще до войны станцию обращения вывели. Знаете, какие тогда были времена? Секретность, сверхсекретность и бдительность на уровне паранойи. Все ведомства таились друг от друга, а с 37-го и до смерти Сталина люди любого ранга бывало исчезали так быстро, что не успевали передать дела, и многие тайны уходили вместе с ними. Я историк, много подобных случаев знаю. Вот, к примеру, в Кремле не слишком давно обнаружили в подвале запертый сейф, принадлежавший самому Свердлову кто его туда вынес, почему не вскрыли предварительно, каким образом забыли, теперь не узнаешь. Провалялся он никому не нужное больше полувека, а когда все-таки открыли, обнаружились прелюбопытнейшие вещи. Золото, валюта, несколько паспортов на разные фамилии и тому подобное. Значит, где-то во второй половине 18 -го года он, явно не рассчитывая, что советская власть удержится, собирался бежать. Уже умирает туберкулеза, про себя добавил я. И подобных загадок в нашей истории масса. Но я отвлекся. Вы знаете, я человек очень осторожный и предусмотрительный. Жизнь научила. Никаким властям я об этом открытии рассказывать не стал. Мало ли чего. Меня же и привлекут, или снова у музея все крыло отберут. Обратно для государственных надобностей. Я в городе, как уже говорил, всех знаю. Пригласил одного надежного специалиста. Он тут возился, возился и объявил, что крадил и телефонии с ее явлением отношения не имеет. И вообще никаких проводных или антенных выводов от приборов не обнаружено Только электрокабель подведен и по-прежнему в полном порядке Подает неизвестно откуда 380 вольт напряжение Помимо счетчиков музей ни разу за лишнюю энергию не платил загадочные короче устройства Чтобы не занимать больше ваше внимание, скажу только, что единственный полезный эффект, который удалось обнаружить, это возможность реставрировать экспонаты. Любой предмет, помещенный между вот этими решетками при определенных режимах напряжения и силы тока, начинает восстанавливаться. В каком бы он ни был состоянии, Хоть ржавый обломок древнего меча, Хоть полностью почерневшая икона, За достаточно короткое время Возвращается в исходное состояние. Каким он был в момент изготовления? Машина времени задним ходом? А если продолжить за этот момент, Изделие исчезнет? Отнюдь! восстановилась и все. Потом вновь начинается естественное старение. У железа одно, у биоткани другое. Что особенно полезно для реставраторов. Процесс можно остановить на любой стадии. Зачем нам абсолютное новодело? Вещь должна иметь приличный для экспозиции или изучения вид. Но оставаться достаточно старой. Действительно, чудо какое-то. Это ж не только мечта антиквары. Это вообще беспроблемный ремонт чего угодно. Переворот в мировой экономике. И ее же гибель в обозримом будущем. Или как минимум коллапс. Жесточайший всемирный кризис перепроизводства. Массовые безработицы и так далее. Мы с моими друзьями очень долго размышляли и рассуждали. И в конце концов решили все сохранить в строжайшей тайне. Ну да, мысленно согласился я. Почти то же самое, что дубликатор. Мы сами ни на миг не вообразили, что следует являть его прогрессивному человечеству для скорейшего построения коммунизма путем достижения всеобщего изобилия. Но ноги тут, похоже, растут из одного и того же места. В смысле, что у дубликатора, что у этой штуки. И как же вы машиной и не пользовались в реальных целях? Потрясающая выдержка и стоицизм. Иногда пользовались. Но не часто и исключительно в научном смысле. даже Светлана Петровна много ценных, но безнадежно поврежденных документов ввела в оборот. Экспонаты некоторые привели в подходящее для экспозиции состояние. На этом всё. Но о сути этой работы и самом факте существования устройства знают, вернее, теперь уже знали. Увы, года неумолимы. Лишь несколько человек, и никто не проболтался. «Умеете вы друзей подбирать», — совершенно искренне сказал я. «И судя по всему...» В личного обогащения вы аппарат тоже не использовали. Вайсфельд возмущенно взмахнул рукой. Да, именно тот типаж. интеллигент бесребреник Но последнее время случилось нечто неожиданное и непредвиденное, так? И именно так. И может быть это связано с вашим здесь появлением? Вдруг наставил на меня палец Вайсфельд. Или наоборот... А всё же, что произошло-то? Неделю назад аппарат включился сам собой, чего раньше никогда не бывало. И заработал в абсолютно другом незнакомом мне режиме. А обратиться за помощью было уже некому. Я умел только включать и выключать систему для реставрации. А тут началось нечто совсем другое и непонятное. Всё гудело, мигало, вспыхивало, вот как сейчас. Даже главный рубильник не сработал, хотя я попытался отключить питание. Вайсфельд указал на мраморный щиток с очень старомодным массивным медным рубильником, снабжённым ибонитовой ручкой пристойным старому мечу. Последним выходом было бы просто перебить силовой кабель, но я, знаете ли, не рискну. «Почему?» «Страшно стало», — честно ответил директор. «Самым примитивным образом. Только подумал об этом, как меня охватил страх такой силы, что ни ногой шагнуть, ни руку поднять». «А то, что случилось там?» — я показала пальцем в потолок. «Вы связываете именно с включением аппарата?» «Да как же не связывать?» Все изменения и парадоксы в городе происходили и происходят в прямом соответствии с тем, как ведут себя стрелки и указатели. Он показал рукой, и я увидел, что некоторые приборы, внешне похожие на электроизмерительные, но с другими непонятными символами на циферблатах, круглых и дугообразных, действительно ведут себя как компасы магнитную бурю или тахометры, непрерывно перекидываемых с режима на режим с сумасшедшим механиком турбин. Систему с непривычки заметить трудно, но я за 15 лет кое-как начал в этом разбираться. Вот это, например, стрелка при работе с предметом весом в килограмм, перемещаемым во времени своего создания на 300, к примеру, лет, отклоняется едва ли не на пару микроделений. А сейчас ее зашкаливает. Ограничитель едва не гнется. А это может значить что? Я думаю, это деформация по времени на тысячи лет или по массе на сотни тысяч тонн, что, в общем, и соответствует наличным потрясениям. Так это только один указатель, а тут их посмотрите сколько, и все они словно взбесились. Разобраться во всем этом мне, само собой, было не по силам. Не тот уровень подготовки. И что осенило вдруг меня? Вы когда здесь разбирались, никаких схем, инструкций, табличек, указателей не обнаружили? Так ведь не бывает. Обязательно хоть что-то похожее должно быть. Тем более, если техника старая. Мы когда пацанами были, и немецкой трофейной техники насмотрелись, и лент-лизовской. Станки, машины, радиоприемники, телефоны, самолеты, само собой. Да вы помните, все было в табличках и надписях. Даже на немецком микрофоне, как сейчас помню, на тангере надпись «Друген», то есть «Нажми», а вокруг решетки «Фейнхертмит», враг подслушивает. Я на токаре учился. На любом станке возле каждой ручки и маховичка обязательно разъяснение любому, хоть немножко знающему буквы понятное. А у вас не было? Было, согласился Вайсвельд и таблички, и довольно толстая рукописная тетрадь со схемами. Только все шифрованное. Точнее, не шифр, а тайный язык. Написано кириллицей, и почерк хороший, как в старых прописях. Но лексика не иначе с острова Рапануи. Ничего лучше лингвисты за все время не поняли. Сами можете взглянуть. Вайсфельд достал из ящика стола, выглядящую должным образом в меру замусоленную общую тетрадь в клеенчатой обложке. Я пропустил под пальцами страницы. Действительно, совершенно нечитаемый текст, не имеющий ничего общего ни с одним из знакомых языков. И довольно много листов схем без пояснений бессмысленных. И тут в дверь застучали. Сильно и явно нервно. Когда входили, директор машинальный или намеренно повернул головку внутренней защёлки. «Что такое?» Светлана, не входя, крикнула. «Тревога! Наверху бой!» «Оставайтесь здесь!» Не знаю почему, почти приказал я Вайсфельду. «Мы наверх. Разберёмся, вернёмся. Если нет, лучше вам всё это уничтожить, даже через страх. Граната бы вам нету!» Тогда натащите сюда всякого мусора и зажгите. Может, Стас, ты останешься, поможешь Герману Артуровичу? Нет, я с вами. А если что, вернусь, тогда и сделаем. С крыши я увидел вполне бессмысленное в нормальной логике, но здесь уже неудивительное зрелище. С трех сторон, охватывая здание музея, массами подходили верховые стены действительно одетые наподобие классических махновцев или зеленых степных хуторов. Черт знает, какие жупаны, казакины венгерки бежметы и черкески облачали этот народ, горячащий коней, стреляющий в воздух из винтовок, карабинов и маузеров. Их было довольно много, сотни три-четыре. Если сейчас открыть шквальный огонь из пулеметов почти в упор, да курсанты с той стороны поддержат. Столько можно навалять, что уцелевшие наверняка разбегутся. Но смысл происходящего, наверное, не в этом. «Не стрелять!» – во всю силу голоса закричал я, надеясь, что услышат не только свои, но и чужие. «Не стрелять до первых прицельных в нашу сторону!» «Эй, вы там! Кто у вас главный? Что нужно?» «Я начальник гарнизона! Высылайте переговорщиков!» Уже нормальным голосом, но только для адъютанта. «Стас, беги к телефону, скажи дежурному в училище, чтоб пока ждали. А если нас всерьез станут штурмовать, пусть БТР выпускают. У них там три штуки у ворот стоят. Наверняка всем хватит». Едва я успел выдать последнюю команду, меня, как и раньше уже случалось, вышибло из этой реальности. Я снова ощутила тот самый удар ногами о землю, что предшествовал удару по затылку в музейном дворе всего лишь сегодняшним утром.